На этот раз он проспал более двух часов, потому что солнце светило уже на самый родник, дробясь и сверкая в неугомонной воде. Он встал, подтягиваясь, расправляя онемевшую спину, будя затекшие мышцы. Потом вынул из кармана бритву, мыло, помазок. Став на колени у родника, он побрился, глядя в воду, как в зеркало, правя длинную блестящую бритву на туфли.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 Ему казалось, что желтый день мирно открывается перед ним коридором, шпалеры, в тихую светотень, ничего не требуя. Ему казалось, что пока он сидит тут, желтый день глядит на него сквозь дрему, как сонно разлегшийся желтый кот. И он читал дальше. Он переворачивал страницы в строгой последовательности, но иногда будто задерживался на одной странице, на одной строчке.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 Теперь он читал так, как будто шел по улице, считая трещины в тротуаре, до последней заключительной страницы, до последнего заключительного слова. Затем он встал, поджег спичкой журнал и терпеливо ворошил его, пока он не сгорел дотла. С бритвенными принадлежностями в кармане он пошел по лощине. Вскоре она расширилась.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 и ел, сидя на табурете, за скользкой, отполированной трением деревянной стойкой. Ужинал. В девять часов он стоял у парикмахерской, глядя через стекло на человека, которого взял себе в напарнике. Он стоял совершенно неподвижно, засунув руки в карманы, и дым сигареты плавал перед его неподвижным лицом, а кепка, как прежде жесткая шляпа, была заловлена лихо и вместе с тем зловеще. Так бесстрастный, так зловеще стоял он, что в ярко освещенном салоне, душном от запахов лосьона и горячего мыла, Браун, жестикулирующий и хриплоголосый, в грязных красноклетчатых брюках и грязной цветной рубахе, поднял голову на полуслове и пьяными глазами взглянул в глаза человека за стеклом. Так неподвижно и так зловеще, что молоденький негр, который, насвистывая, в развалочку шел мимо при виде Кристмаса перестал свистеть, взял в сторону, прошмыгнул за его спиной и потом все оборачивался, все оглядывался через плечо. Но Кристмас уже двинулся прочь. Он словно для того только и задержался здесь, чтобы Браун на него посмотрел. Он шел, не торопясь, прочь от площади. Улица, тихая во всякое время, в этот час была безлюдна. Она вела через негритянский район, Таун к станции. В семь часов ему встречались бы люди, белые и черные, направляющиеся на площадь и в кино. В половине десятого они бы возвращались домой. Но кино еще не кончилось, и теперь он был на улице один.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 Они, казалось, взяли его в кольцо, эти бесплотные голоса, и шептали, смеялись, разговаривали на чужом языке, словно со дна глухой и черной ямы. Он видел вокруг очертания хибарок, неясных, освещенных керосином, отчего уличные фонари как будто стали реже, словно дыхание черных сгустилось в какое-то плотное дыхательное вещество так что не только голоса, но и движущиеся тела и сам свет должны были становиться жидкими и, вбирая в себя частицы за частицей, поспевающую ночь, сливаться с ней в нечто единое и неделимое. Теперь он стоял неподвижно, тяжело дыша, свирепо озираясь по сторонам. Знойное тусклое свечение керосиновых ламп, вырезала из черноты черные лачуги. Повсюду, даже внутри у него, бесплотно рокотали утробные мягкие голоса негритянок. Казалось, и он, и все мужское вокруг ввергнуто обратно в непроглядное, жаркое, влажное, первородное чрево. Он побежал, сверкая зубами, сверкая глазами к следующему фонарю,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 Силуэты голов, неясную белую фигуру в одежде, на освещенной веранде сидели четверо за карточным столиком, сосредоточенные белые лица, резкие в низком свете лампы, обнаженные руки женщин, ровно белеющие над пустячными картами. — Это все, чего я хотел, — думал он. — Кажется, не так уж много. Эта улица тоже пошла под уклон, но в ее уклоне была надежность. Его плывущая белая рубашка и мелькающие черные ноги затерялись среди теней, врезанных огромные и отвесно в звездное августовское небо. Хлопкового склада, цистерны, длинной и цилиндрической, как туловище обезглавленного мастодонта, вереницы товарных вагонов.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 откуда он бежал с рвущимся сердцем и оскаленными зубами. Ни света не шло оттуда, ни дыхания, ни запаха. Она просто лежала там, черная, непроницаемая, в гирлянде трепетно-августовских огней. Может быть, изначальные недра, сам первозданный хаос. Он шел уверенно, несмотря на тьму, на деревья. Он ни разу не сбился с тропинки, хоть и не мог ее разглядеть. Лес тянулся на милю. Он вышел на дорогу, вступил в пыль. Теперь он начал видеть смутный расширяющийся мир, горизонт. Там и сям тускло светились окна. Но в большинстве лачук было темно. Тем не менее, кровь начала снова говорить, говорить.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 но и не был подобострастным. «Юб, уходи оттуда», — сказал тот, что шел за женщинами. «Кого ищете, начальник?» — сказал негр. «Юб», — сказала одна из женщин тонким голосом, — «уйди же ты». Еще мгновение две головы, светлые и темные, будто висели в темноте, дыша друг на друга. Потом голова негра отплыла. Откуда-то повела холодным ветром. Кристмас медленно поворачиваясь, провожая взглядом фигуры, которые снова таяли, сливались с бледной дорогой, обнаружил, что в руке у него бритва, нераскрытая. Он вынул ее не от страха. — Суки, — сказал он, — сучья отродья. Из тьмы дул холодный ветер. Пыль даже сквозь туфли холодила ноги.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 На звезды. «Наверное, скоро десять», — подумал он и почти в ту же секунду услышал бой часов на здании суда в двух милях. Медленно, мерно прозвучали десять ударов. Он сосчитал их, стоя на пустой, мертвой дороге. «Десять часов», — подумал он. «Вчера я тоже слышал, как било десять, и одиннадцать, и двенадцать, а часа не слышал». Может, ветер переменился? Одиннадцать в эту ночь он услышал, сидя спиной к дереву, за сломанными воротами, и дом позади него снова был темен и скрыт лохматой рощицей. Сегодня он не думал. Может, и она не спит. Сейчас он ничего не думал. Думать еще не начал, и голоса еще не зазвучали. Он сидел там, не шевелясь, пока часы в двух милях не пробили двенадцать, и после еще немного. Потом встал и двинулся к дому. Шел он не быстро, и даже тут не подумал что-то случится, что-то со мной случится.